Эпилог. Я стоял и молча смотрел на уходящую в туман полосу невысоких кустов, так похожих на обычные и в то же время совершенно иных. Дальше идти было нельзя. Я и так достаточно сильно рисковал, подходя к ромке так близко, но поступить по-другому не мог. «Прощай, Карл», — сказал я тому, кто стоял рядом со мной, но уже не принадлежал миру живых. Он еще не стал тенью, но уже стремительно терял краски, постепенно превращаясь в размытую фигуру. «Прощай, Антоний», — донеслось до меня скорее на уровне мысли, чем в форме звуков. «Это было славное противостояние». Я хочу, чтобы ты знал, я ни о чем не жалею. Я хотел стать лучшим, но ты всегда был на шаг впереди, и я наконец-то понял, в чем твоя сила. Ты не боишься нового, не боишься менять себя и мир вокруг, не боишься вступать в контакт с теми, кто к тебе расположен. «Может быть, ты прав, и некромантом пришло время измениться, не знаю. Может быть, я прерывисто вздохнул, глядя на то, как знакомая слегка сутулая фигура подошла к кустам и секунду помедлив прошла сквозь них. Вот и все. Оттуда, с той стороны... Возврата нет во всяком случае для таких, как мы, как я, как Егор, как уходящий в ничто, Карл. Он махнул рукой, точнее, размытая тень словно взметнулась с одной стороны, прежде чем окончательно раствориться в тумане вечности. Когда-нибудь и я вот так же перешагну черту и растворюсь в туманах кромки, обращаясь непонятно к кому, — сказал я, и мои слова словно увязли в густом мареве. «Не спеши. Туда ты всегда успеешь». Неожиданно раздался рядом голос, который я привык слышать у себя в голове, а не наяву, хотя здесь, в этом странном месте, рядом с кромкой, могут происходить всякие вещи, так что вряд ли стоило удивляться. Как прикажет моя госпожа. Я поклонился, а потом открыто взглянул в лицо одновременно невероятно прекрасное и абсолютно безжизненное лицо смерти. Ты пришел его проводить. Она с интересом смотрела на меня через прорези в ослепительно-белой маске. Почему? Он ненавидел тебя и желал тебе гибели. Да, он проиграл, но ты победил в честной схватке. Тебе не в чем себя упрекнуть, Антоний. То, что тебе помогли, — это тоже часть твоей победы. На моей памяти никто не хотел помогать некромантам, и они постепенно к этому привыкли. Знаю, я посмотрел туда, где спокойно колыхался туман, словно и не он поглотил только что того, кто еще недавно был. Некромантом Карлом. Но когда-то он спас мне жизнь, и я не могу перечеркнуть это. А ненависть, знаешь, мне жаль его, правда? Оказывается, он всю жизнь завидовал мне, считая, что в большей степени достоин того, что было у меня. Вместо того, чтобы наслаждаться бесконечно длинной жизнью, он сжигал себя изнутри этой нелепой ненавистью. Он сам наказал себя так, как никому и не снилось. Пусть будет легким его путь за кромкой. С этими словами я повернулся спиной к туману и медленно пошел туда, где ярко светило солнце, и дул свежий ветер свободы. «Антоний!» — окрикнула меня госпожа, и я остановился, не оборачиваясь. «Ты все еще не выполнил мою просьбу». «Насчет ведьм?» «Да, если бы ты только знал, как они меня утомляют!» «Ты обещал разобраться, но я тебя не виню, я сама свидетель того, что тебе было некогда. Но теперь, когда вопрос с Карлом решен... — Сделаю, — кивнул я. — Вот только немного отдохну и займусь. Заодно и Егор посмотрит, на что он теперь годится. Будет у него, так сказать, производственная практика. — Равновесие не нарушено? — довольно мурлыкнула госпожа. Некромантов должно быть шесть, не больше и не меньше. Карл ушел, но его место занял новый некромант, у которого, несомненно, большое будущее. Я вынырнул из транца и какое-то время просто лежал, давая себе время прийти в норму и... Настроиться на новые приключения, которые я в очередной раз нашел на свою пятую точку. Или они меня нашли. Тут уши не разберешься. — Учитель, вы же уже пришли в себя? — раздался откуда-то справа голос Егора. — У вас дыхание изменилось. — А что, дать старому некроманту полежать и отдохнуть? Никак было нельзя? Обязательно надо было меня... «Выдавать», — проворчал я упрямо, не открывая глаз. «Всегда говорил, от учеников одноглавная боль. Даже от талантливых и перспективных. Точнее, особенно от талантливых и перспективных. И это не похвала, не обольщайся. Это скорее намек на то, что тебе отдых в ближайшее время тоже не светит». «Из-за того, о чем вы говорили, учитель? Из-за Мари?» Егор в последнее время тоже стал называть ведьму именно таким именем. «Естественно!» Я таки приоткрыл один глаз и увидел ученика, забравшегося в кресло с ногами. «Ты же не думаешь, что она откажется от своей идеи стать самой главной ведьмой в мире? Она слишком долго шла к этой цели, слишком много вложила сил, времени и средств, чтобы теперь отступить». «Ты же видел, насколько она сильна?» «Видел». Слово упало тяжело, весомо, и Егор, помолчав, продолжил. «Теперь мой счет к ней вырос. Если раньше я хотел только посчитаться за то, что она меня тогда обманула, а я из-за нее чуть не убил вас, учитель, то теперь я должен отомстить еще и за отца». А здесь возможен только один размен — жизнь на жизнь. Ее нужно убить, и это должен сделать я. Я не стану тебя отговаривать. Я тоже сел, глядя на ученика. Ты в своем праве. Но, надеюсь, ты понимаешь, что пока ты против Мари, как баллонка против бультерьера. Помнишь, и погосник говорил о том же. У тебя есть дар. Ты, на удивление, легко принял силу, но у нее есть опыт и огромное количество украденной мощи. Как только Мари узнает, что ты выбрался из сумрака, она сразу начнет искать тебя. И нужно, чтобы к этому моменту ты был готов. Мы все будем с тобой заниматься, и я, и Фролдер Медонтыч, и Сава, и даже Леха. Если получится, я поговорю с Вангой, и он займется твоей физической подготовкой. Посвящать его в детали мы не будем, но, раз уж ты решился встать против Мари и забрать ее жизнь, ты должен быть во всеоружии, Егор. А потом... потом я познакомлю тебя с остальными, чтобы ты окончательно стал одним из нас. вы считаете, что я справлюсь учитель егор внимательно смотрел на меня и я вдруг почувствовал непривычное жжение в глазах словно в них попало что то постороннее неужели я становлюсь настолько сентиментальным ты становишься все более человечным проестстело в голове приходит новое интересное время ну не знаю может быть конечно понять бы еще хорошо это или не очень впрочем чего думать время покажет впереди новые события новая интрига равной которой еще не было множество разных других событий и наверное Именно это и называется «Жизнь. Конец четвертой части». Запись аудиокниги произведена в студией «Ардис» в 2025 году. Читал Дмитрий Филимонов.